от горного узла Памира, где сходятся протянувшиеся с запада горные системы Гиндукуша и Алаэ, к востоку распространяется сеть самых мощных на нашей планете горных цепей. Отдаляясь друг от друга, делясь на все новые ветви, эти горные системы при приближении к океанам теряют свою головокружительную высоту и мощь, протянувшись через себе Тибет, Туркестан. Индзянь, Монголию, Восточную Сибирь, Китай, Бирму и Лаос, они образуют гигантский костяк самого обширного континента Земли. Туркестан — прежнее наименование, употребляемое сейчас в иностранной литературе, обширной области, включающей Среднюю Азию, провинции Западного Китая и северную часть Афганистана. Примечание редакции. В этих горных цепях Азии протянувшихся на восток от 70-го меридиана к Тихому и Индийскому океанам, за 11 лет с 1949 по 1959 год было отмечено 130 мощных толстков. Основные бедствия принесли 18 из этих землетрясений с магнитудой выше 7. Одно имело магнитуду 8, а два достигли еще никогда не превзойденного предела Восемь шесть Два землетрясения с такой магнитудой на протяжении восьми лет И в одной и той же части света явление поразительное Тем более, что согласно расчетам Вероятность землетрясения такой силы Составляет не больше одного за пятьдесят лет Для всей нашей планеты в целом Но такой расчет в этих краях не подтверждается Остановимся еще раз на огромной энергии землетрясения с магнитудой 8, энергии порядка 10-26 степени Эрк, 10-12 степени киловатт часов высвобождающейся за несколько секунд. И относительной редкости таких землетрясений. Из 50-60 миллионов землетрясений, которые произошли в нашем мире, с 1904 по 1960 год только 60 достигли такой роковой магнитуды если в среднем в год на весь земной цар приходится одна и одна десятая толчка с магнитудой 8 то фактически число таких землетрясений колеблется от нуля в спокойные годы их было 15 1909 1913 и 1915, 1916, 1925, 1926, 1930, 1935, 1936, 1937, 1943, 1947, 1951, 1955 и 1956 года. До трех в годы усиления технической активности – 1905, 1920, 1938 и 1939 годы. И, наконец, до 6 в этот исключительный 1906 год, отмеченный толчком с магнитудой 8 в Японии. К счастью, очаг находился на глубине 340 км. Землетрясением предельной магнитудой 8,6 на границе Колумбии и Эквадора 8 и 1/4 Сан-Франциско, 8 на Леуцких островах, 8,4 в Пекине и 8 на Новой Гвинее, не считая грандиозной сейсмической катастрофы с магнитудой 7,9 в Сичуани, китайской провинции к востоку от Тибета. Отсюда явствует, сколь велика сейсмичность Центральной Азии, пережившей на протяжении лишь полстолетия 12 землетрясений с магнитудой 8, из которых 3 достигли максимальной магнитуды 8,6. В Ганьцу – 1920 год, Аттами – 1950 год и Монголии – 1957 год. Последнее произошло 4 декабря в Монгольском Алтае, в полупустынной области, изредка посещаемой пастухами кочевниками. Вот почему пресса обошла молчанием это землетрясение. Хотя оно и входит в число пяти самых сильных землетрясений нашего века. От него погибло не более 20 человек, что составляет половину числа жертв,